Глава шестая К, «К... казнить... меня?» Я раньше слышала это слово только в фильмах. И как бы понимала, что никто никого казнить не будет, что это всё понарошку. Но сейчас это слово пробрало меня до костей. Я оцепенела, глядя на бледное лицо Алладара. Стражники дернули меня так, что из меня чуть дух не вылетел. «Где?» Где все люди, которые так часто посылали меня матом на три буквы? Я согласна сходить туда. Я готова. Да хоть сейчас. Уже на чемоданах. Теперь со мной обращались как с преступницей и особо не церемонились. Кто-то даже наступил мне на платье. Мои руки заломили, заставив склонить голову перед императором в последнем поклоне. «Я прошу вас...» Зашлась я, глядя на императора снизу вверх. «Я умоляю вас!» «Боже мой, неужели это не сон? Неужели это правда?» Я была уверена, что он даже не обратит внимания на мои слова. Но он снова бросил на меня взгляд. Это был мой шанс. «Я же предупреждал тебя!» Холодно произнес император, глядя на меня в полоборота. «Моя мать чуть не умерла из-за твоей диеты!» ты сама видела, так чему удивляешься?» «Неужели все так кончится? Мамочки, у меня сейчас сердце вылетит из груди, мне так страшно, что ноги не держат». «Да, но я… я уверена, что диета тут ни при чём!» – выкрикнула я в надежде, что спасу себе жизнь, сейчас или никогда. «Боюсь, что у меня больше не будет шанса поговорить с ним». Жизнь мелькала перед глазами, а я хваталась за нее изо всех сил, но не могла уцепиться. Воспоминания о том, как я очутилась в этом проклятом мире, где по велению императора могут казнить без суда и следствия, вдруг стали такими отчетливыми. Дежурство, ночь, обход, темнота. Я открываю дверь кабинета, щупаю выключатель, как вдруг проваливаюсь в темноту. Долгое падение, словно во сне, а потом вокруг меня вместо больничной стерильности развернулся целый дворец. Августа спросил солидный мужчина в теле, которого, как потом выяснилось, звали Фруассар. Лицо у него было круглое, а щегольские ниточки усов делали его похожим на толстого кота, которого мы кормили всей больницей. «А...» «Где?» – прошептала я, разглядывая золотые подсвечники на стенах и лепнину потолка. «Сюда! Проходите сюда!» Тут же повели меня, а я была в такой растерянности и недоумении, что решила пойти, куда приглашают. «С этой комнаты все началось. Здесь и закончится!» – пронеслось в голове. Я выдернула себя из воспоминаний, понимая, что молчать нельзя. Ведь каждое слово продлевает жизнь на секунду. Я ловила эти секундочки, как рыба ловит пузырьки воздуха. Но в голове не было ни одной толковой мысли, только клубок паники и ужаса. «Сынок!» – послышался голос императрицы. «Разобраться с этой шарлатанкой ты можешь и там». «Слышал, что сказал доктор Абермарль? Мне сейчас нужен покой!» Я почувствовала, как меня тащат к двери, но я упиралась изо всех сил. «Ваше императорское величество!» – послышался воркующий голосок, а в маленькую неприметную дверь для слуг спиной протиснулась юбка. Что-то звякнуло, словно посуда на подносе. «Все, как вы и просили. Получилось чуть раньше, но все горячее, поэтому пусть остынет. Ой, да что ж с дверью такое? Простите, одну минутку. Я еле говорила повара, чтобы он приготовил вам ваш любимый десерт, как вчера. Он ни в какую не хотел. Говорил, что приказ императора. Он сказал, что если император узнает, то он...» Пока служанка стояла к нам спиной, она осторожно пыталась закрыть дверь. Но через мгновение она обернулась. В этот момент она осознала, что на нее смотрит целая комната людей. Бедная девушка стояла, покраснев от смущения, с большим подносом в руках. На подносе лежали булочки, похожие на бриоши, и стояла огромная чаша с горячим шоколадом. От неожиданности и удивления у служанки открылся рот, но она, казалось, забыла, что хотела сказать. Через мгновение поднос выпал из ее рук, и шоколад брызнул на белоснежный кружевной фартук и золотые обои. Она отступила назад, прижимая руку к лицу. На нас смотрели два больших карих глаза, полных страха. Но по их выражению уже все было понятно. Вот почему императрице становится все хуже и хуже. Я с обидой смотрела на матушку императора, которая так рьяно выпроваживала нас из комнаты. И сейчас я видела причину. У нее, видите ли, ужин. Я тут, значит, сражаюсь за ее здоровье, а она жрет булки, макая их в шоколад. Взгляд императора переместился на мать. Та смотрела на эту картину, широко распахнув синие глаза. Сынок, я послышался голос императрицы.